Глава вторая. Отчаяние. Итак, прошли полторы недели. Никаких новостей. Кэлл вернулся на работу. Он объяснил свое отсутствие недомоганием отца и взялся за то, на чем остановился. За бланки заявлений. В обеденный перерыв он приходил домой, разогревал еду для Брэндона и Его удалось выманить из спальни, однако он каждый раз лихорадочно спешил вернуться туда и кормил голубей. По вечерам пытался привести в порядок сад и даже залатал забор. Однако все эти заботы забирали лишь малую талику его внимания. Что бы он ни придумывал, отгораживаясь от снедающего беспокойства, девять из десяти его мыслей были о Сюзанне и ее бесценной ноше. Но чем дальше... Чем назойливее становилась мысль о немыслимом. Сюзанна никогда не позвонит. Либо она слишком боится рисковать, либо что гораздо хуже, уже не может. К концу второй недели Кел решил поискать Кэвёр единственным доступным ему способом. Он выпустил голубей. Они поднялись в воздух, приветствуя свободу бурным хлопаньем крыльев и закружили над домом. Это зрелище напомнило Келу о том дне на Рью-стрит. и он немного взбодрился. «Летите!» — призывал он голубей. «Летите же!» Они все кружили и кружили, словно пытались сориентироваться. Сердце Кэлла билось быстрее каждый раз, когда кто-то из голубей, как ему казалось, хотел отбиться от стай и улететь. Кэлл надел кроссовки и был готов следовать за птицей. Но голуби быстро устали от свободы. Один за другим они снижались, даже тридцать третий. Одни приземлялись в саду, но... Другие садились на карнизы. Некоторые уже полетели в голубятню. Носисты там были старые, и ночные поезда без сомнения тревожили птичий сон, но для большинства из птиц это был единственный родной дом. Поднявшийся ветер из кушалых, он приносил упоительные запахи, совсем не похожие на запах голубятни рядом с железной дорогой. Но птицы не спешили расправить крылья и отдаться воздушному потоку. Кэл выругал их за отсутствие авантюризма, потом накормил, налил им воды и в тоске вернулся в дом, где Брэндон снова толковал о крысах.